Глава 5. Про взаимные пакости. Наметив примерный план действий, которого по сути особо-то и не было, я стала думать, чем заняться. По-хорошему, стоило лечь спать, чтобы быть на отборе ко всему готовой. Но выспавшись в карете, теперь этого совершенно не хотелось. Я еще раз оглядела комнату. Раз уж мне тут ни одну ночь куковать, надо бы привести ее в божеский вид. Только вот с тем, что есть, сделать этого не выйдет. Если ни с телефоном, ни с Бенедиктом не выгорит, попрошу султана хоть обои бежевые или ткани, много ткани. Тем не менее, как могла, постаралась навести порядок, спрятав подальше самые пестрые вещи. Так, теперь гардероб. Выложив все тряпки на кровать, отобрала более-менее приличные, коих оказалось совсем немного. Ладно, работаем с тем, что дали. Если вот это розовое поверх того синего надеть, то будет хотя бы не так прозрачно. Интересно, здесь есть зажигалки? А то бы я с удовольствием сожгла все остальное, что они тут называют одеждой, хотя в людском мире... Такое даже в секс-шопах не продают. С чувством выполненного долга убрала приглянувшиеся тряпки обратно в шкаф, а из непонравившихся скрутила лебедей, каких в турецких отелях видела. Птицы вышли кривыми, но я с гордостью разложила их по кровати. На озеро она от этого походить не стала, скорее на пернатый бордель. и лебеди, если честно, попугаев куда больше напоминали, ну и да ладно. Утром придут змейки». Попрошу их с собой это счастье эксгибициониста забрать. Сон по-прежнему не пришел. И я, вздохнув, взялась за гитару. А что еще делать? Книжек тут нет, телевизора с интернетом тоже. Так бы хоть в мемы позалипала, пока спать не захотелось. Конечно, уже поздновато концерты устраивать, но сон змей — это совершенно не мои проблемы. Присев на кровать, затянула. Шансы султанихой стать Усилились стократно Все говорит об одном Что нет пути обратно Что привела меня к нагам Долбаная замейка Что у прохода к людям села Батарейка! ой ой ой ой, ой Батарейка! Ay, ay, ay, ay, nabat aryəy qaq. Незваного гостя в этот раз заметила сразу, а потому перестала петь, отложив инструмент. «Что? Опять обзываться пришел?» — спросила, нахмурившись. На пороге облокотившись о косяк, стоял Йен. «Да не спать вот собирался, а тут кто-то запел». «А-а-а!» кивнула с пониманием. «Ну, вон там, на кровати тряпки, что вы платьями зовете. Возьми сколько хочешь, сделай себе парочку берушей». Извиняться за представление не собиралась, особенно перед Йеном. Перед султаном еще, быть может, подумала. Нам с ним все же теперь сотрудничать. А этот гад, мало того, что меня своим видом обманул, так еще и воспользоваться мною хотел. «Так зачем затыкать?» — пожал плечами Йен, с интересом оглядев кошмар орнитолога. «Ты чудесно поешь». «Чудесно?» «Да ладно, спорить не буду». Я сама свой голос всегда не слишком привлекательным считала, да и слух у меня ближе к тупому, чем к острому. Хотя, змеи, кажется, и вовсе глухие. — Спасибо. — Тогда можешь выписать мне гонорар в виде поскорее свалить из комнаты, — кивнула. Ян поджал губу, развернулся и уже направился к выходу, но на пороге остановился. — С такой внешностью ты должна радоваться мужскому вниманию, потому что много его тебе здесь не светит. Скинув подбородок, процедил он. А ты нос воротишь, когда тебе комплименты делают, вместо того, чтобы глазки опустить и тихо поблагодарить. Ну ничего, попадешь в гарем, проторчишь там пару лет без мужской ласки, сама ко мне прибежишь. о тоже мне Казанова нашелся. Хотелось возразить, что я свалю из этого гадюшника куда раньше, да и наложницей точно не стану. Но все же я обещал султану хранить тайну. Иен, «Скажи, сколько тебе лет?» — спросила, прищурившись. Выглядели они с султаном почти наравне. Да только лицо у гаденыша было уж слишком мальчиковое. А у Кая, кстати, напротив, слишком мужественное. 123 двадцать три!» — задрал нос «Ого!» Впрочем, впечатляться особо не стоит. Может, у змей, как у собак, только наоборот. А по людским меркам это сколько? 15? Нет, 18. Ен несколько расстроился. Кажется, из людей я была первой, кто не впечатлилась. А, -а, -а ну да, уже можно смотреть порно, но в депутаты еще рано. Покавала с пониманием. Только вот я бы на тебя не глянула, даже будь ты самым последним мужчиной на свете. И почему? Да потому что — А знаешь, не скажу, — фыркнула. — Попробуй сам догадаться, и тогда приходи. Надеюсь, больше я его не увижу. С таким раздутым самомнением он ни за что не догадается, что в мужчине главное не внешность и даже не длина хвоста, а кое-что другое. Поступки там, отношения к женщине. В этом плане Ян очень далеко позади, даже чуть подальше моего бывшего. «Ладно, невеста, играй, пока можешь!» — скривился Нак. «Как там у вас говорят? Хорошо смеется тот, кто смеется последним!» И, развернувшись, он вышел, хлопнув дверью. «Хорошо смеется тот, у кого виниры!» — крикнула вслед. «Ох, Варенька, зря ты так! Тебе сейчас наживать врага совсем не следует, друзей пока слишком мало!» Да только как иначе, когда этот змей-двуногий по-человечески не слишком понимает? Или позволять ему об себя хвост вытирать? Ладно, султан в любом случае главнее. Едва ли племянничек рискнет против его воли пойти. Зато вот после разговора с Йеном мне наконец-то захотелось спать. Позевывая ушла в ванную на свою импровизированную лежанку. А то здесь не дворец, а проходной двор какой-то. вломится может каждый, кто пожелает. Да и дверь наружу открывается. Даже стулом не подопрешь. Перед сном подумала, стоит ли переодеться, но решила на первый раз остаться в дорожном платье-мешке. Ну так, на всякий случай. К удивлению, уснула я довольно быстро, а вот проснулась от какого-то шороха. Стала, пытаясь понять, сколько сейчас времени. Но в ванной не было окон, а у меня часов. Подошла к двери, свет в щели не пробивался, значит, еще ночь на дворе. Приложила ухо — точно кто-то ходит. — Проклятие это что за охрень? — расслышала тихий шепот. — Ага, на лебедя моего напоролся. — Только вот кто решил явиться ко мне в столь поздний час? Голос был грубым, мужским и совершенно мне незнакомым. Узнавать, кто это там пожаловал, я не спешила. Зря, что ли, в ванной запиралась. Как раз для того, чтобы меня никто не смог достать. Поэтому решила тихо переждать неожиданный визит ночного гостя в надежном укрытии. В конце концов, брать снаружи все равно нечего, а если он лебедей украдет, то я ему только спасибо скажу. Присела, спиной облокотившись о запертую дверь, и принялась слушать. Шуршение хвоста явно означало, что ко мне пришел наг Собственно, ожидаемо в змеином-то царстве. Ну а кроме первой ругани, других звуков незнакомец пока не издавал. Может, просто уйдет? — Ага, держи карман, Шереваренька. Шорохи приблизились к двери, раздалось деликатное покашливание. — Ну, что же вы там прячетесь, невеста? Голос гостя прозвучал так близко что я аж вздрогнула от неожиданности. «Выходите, не обижу!» «Когда чего вы ко мне в комнату посреди ночи вломились? По кровати шарили, лебедей моих пугали?» Возмутилась я в ответ. Скрываться дальше смысла не имела. а так это лебеди были?» Задумчиво протянул незнакомец. — А я думал, вы так мой интерес подогреть решили, разбросав по кровати элементы своей одежды. — Опа! Еще один самоуверенный нашелся, будто мне мало султановского племянничка. — А вот если бы вы свет включили, то сразу бы увидали, что это декоративно-художественные изделия в виде птиц, а никак не элементы одежды, — фыркнула. — С чего это мне подогревать ваш интерес, когда я вас даже не знаю? — Ну, так... Э, э, Еханшан сказал, что любите такое. Кажется, незнакомец действительно растерялся. — Чтобы в темноте не видеть партнера, а главное — хвост. — Это Еханшан так сказал? — Я резко распахнула дверь. — Йен, гаденыш маленький. За порог выйти не успел, а уже решил мне напакостить. «Ай, невеста, бить меня за что?» Незнакомец, не успевший отскочить вовремя, получил косяком по носу. «Еханшан говорил, что вы любите пожёстче, но я и думал, чтоб когда вас...» а -а -а -а", протянула я задумчиво, не зная то ли посмеяться, то ли показать мелкому змею, что значит пожёстче. «А что он еще говорил?» «Что в темноте любите?» — повторил Нак. «И что можете немного посопротивляться, но чисто для антуража». «О как! А что там про хвост?» э, «Не смущайтесь, вкусы у всех разные, здесь нет ничего такого!» — торопливо проговорил незнакомец хотя, конечно, не встречал прежде, чтобы девушка находила нашему хвосту такое. «Своеобразное применение. Но я совершенно точно не против!» «Так, стоп! Хватит!» Я прервала поток путанных и совершенно нежеланных объяснений. «Боюсь, Йен вас обманул». В темноте не было видно лица Нага, но надеялась, что он удовлетворится этим и тихо свалит, а я отправлюсь обратно спать. «Обманул!» Кажется, незнакомец разочаровался. — То есть вы даже хвост мой не... — Нет, ни хвост, ни что-то еще. — Ой, жаль. — А что, по вашему мнению, невеста султана должна играть с хвостом первого стычного? — возмутилась я. я — Ян, конечно, козел, раз решил так мне подгадить, но и этот хорош. Кто я, по его мнению, что в первую ночь жду гостей, являясь фактически обещанной его величеству Каю? Тем более, что султан говорил о запрете на любовников. — Невесты бывают разными, — философски заметил Нав, — и в основном не отказываются от горячего. — Так, где же это, интересно, его величество себе невест выбирает? На автостраде, что ли? — Я не такая и не собираюсь ничего делать не с вами. «Не с вашим хвостом!» — ответила, стараясь сохранять спокойствие и не ударить незваного гостя. «Лупить надо иена, а вот не этого!» «Ой, а жаль!» Незнакомец глубоко втянул воздух. «Ах, вкусно пахнете! Но если передумаете...» ага Это тут просто еще темно, и он моего лица пока не видел. А то бы, небось, сам быстро передумал. — Не передумаю, — отрезала уверенно. — А теперь забирайте свой хвост и дайте мне поспать, пожалуйста! — До встречи, невеста! Нак развернулся и зашелестел к выходу. — Погодите! — пришла в голову внезапная идея. — Скажите, а вы знаете, где живет Еханшан? едва ли вы сможете туда попасть обиженно протянул нак, подумав совсем не о том. он живет в королевском крыле. женщинам туда нельзя, только если они не члены семьи. А вам можно мне я не по этой части, мне больше девушки. да что ж он такой извращенец то? Так можно или нельзя. ну, если что-то важное, «То можно!» «Отлично!» Кровожадно улыбнувшись, хапнула с кровати еще одного лебедя. «Вот, передайте ему это, пожалуйста, и скажите, что я очень сожалею о своих словах. А еще! Мои вкусы специфичны, и я боялась, что он не поймет. Но я буду ждать его завтра вечером, и пусть кроме этого на нем ничего не будет». Сунув Нагу в руку полупрозрачную тряпку-птицу, я выставила его за дверь и отправилась обратно спать. Жаль, что получше ничего времени придумать не было. Едва ли даже Йен купится на такую чушь. Во-первых, у него слишком большое эго, чтобы напяливать на себя женские тряпки. А во-вторых, он считает меня страшной, так что уж точно стараться не станет. Зевнув... Я уснула обратно и проспала теперь уже до самого утра. А проснулась от истошного девичьего крика. «Невеста сбежала!» Спросонья не сразу поняла, кто сбежал, куда и откуда. Потерла глаза, села, массируя затекшую спину. Да, на полу все же спать не так комфортно, как на кровати. Даже на еловые лежанки и то удобнее было. Попросить, что ли, замок мне на дверь комнаты повесить? «Доложите султану!» Тем временем кричали снаружи. «Интересно, а чего они там шороху наводят с утра пораньше?» «Уже отправили за ним!» — ответили первый паникерши. «Пойти, что ли, выйти, узнать?» «Да только спать так хочется!» «Вчера легла сначала поздно. Потом еще этот любитель совать свой хвост куда ни попади явился. В общем, отвратительная ночка выдалась». А ведь сегодня у меня какие-то важные дела намечались. Она не могла далеко уйти. Кого они там так усердно ищут? А твою ж змеиную мать! Меня! Меня же ищут!» Подскочила на ноги, окончательно проснувшись, и распахнула дверь ванной В комнате царила суета. Пять змеек беспомощно разводили руками и верещали, совершенно не зная, что им делать. Видимо, прежде от султана никто еще не сбегал. Меня они пока не замечали, то хватает тряпичных лебедей, то заглядывая в шкаф, то под кровать или комод, будто я могла там поместиться. Тихо кашлянула но за общим шорохом хвостов никто этого не услышал. Дверь распахнулась, на пороге появился султан собственной персоной, и змейки сразу затихли. «Что случилось?» Кай обвел взглядом комнату, задержав его на мне. Я сделала невинное лицо, пожав плечами, мол, не невиноватая я. «Невеста сбежала, ваше величество!» Прошелестела одна из змейк покорно опустив голову. «А это, по-вашему, кто?» Гневно спросил злое его величество, указав в мою сторону. Пять пар глаз дружно обернулись. Я выпитила губы и надула щеки для большего эффекта. Реакция оказалась вполне предсказуемой. Только у двоих рты остались закрытыми, потому что они меня вчера видели. Остальные, словно решив переловить всех мух в комнате, распахнули челюсти едва ли не до пола. «В следующий раз проверяйте тщательно. Процедил султан и, развернувшись, выполз из комнаты. Как-то он сурово со своими наложницами. Нелюбимые, что ли? Плохо хвостами работают. Что же вы прятались, невеста? Боялись показаться? Скривилась одна из змеек. Я не пряталась, безразлично пожала плечами. Это вы какие-то нервные, сразу панику навели. Его величество завя от государственных дел оторвали а я просто была в туалете давайте готовиться невеста у нас мало времени но очень много работы вздохнула вторая оглядев мое лицо меня искупали обтерли какими-то маслами а еще провели безболезненную эпиляцию помазали чем-то волосы смыли водой и кожа стала глаже чем у новорожденного с одной стороны она хорошо и гигиенична а то тут климат жаркий, воздух душный. И я постоянно потела. Но с другой стороны это напрягло. Что там за испытание на отборе, что невест подобным образом готовят? После ванны змейки взялись за укладку, попытавшись превратить мои буйные локоны в гладкие палки, какие были у них самих. Я в этот раз не особо возражала. Надо же иногда вносить разнообразие в собственную прическу. Зато, увидев целый батальон косметических средств, выставила вперед руки, замахав ими. «Не, — Не-не-не-не-не, не надо мне такого счастья. Оставьте мое лицо в покое. — О, невеста, вы же видели себя в зеркало. Султан сам себе кандидаток среди людей выбирает, уточнила, нахмурившись. — Сам. Меня выбрал. «Выбрал. Ну, значит, отвалите от лица и займитесь одеждой!» Недовольно переговариваясь, змейки все же послушались меня и принялись подбирать наряд. «А, -а, -а, -а где все остальное?» — спросила одна, распахнув шкаф, значительно оскудевший после моей ревизии. «А вот!» — я указала на лебедей. «Можете себе забрать или сжечь. Надевать я это все равно не стану». Вам бы гонору поубавить, невеста. Из-подлобья глянула на меня девушка. Все мы знаем, куда вы попадете после. А с таким лицом не понимаю даже, почему султан именно вас выбрал. Разнообразие ему захотелось, блондинку после брюнеток. Не слышали, что мужчинам быстро надоедает одно и то же? Усмехнулась в ответ. На самом деле к замечаниям по поводу внешности Я привыкла довольно быстро. Глаза-то у меня в конце концов на месте остались, а то, что вкусы хвостатых сильно от людских отличаются, ну, это их проблемы. Тем более никому из здешних мужчин, и уж точно женщин, понравится я не хотела. Наконец, после долгих споров, меня все же обрядили более-менее прилично. «А где ваш подарок, невеста?» — спросила змейка, с почти черными глазами, скептически оглядев меня. Кажется, она так и не смогла поверить, что султан сделал такой выбор. — Пока еще не прибыл, — ответила, загадочно улыбнувшись. — Я заказала нечто особенное. Глаза змейки расширились, она тихо охнула. — Интересно, что она там вообразила? — Бриллиант размером с куриное яйцо. Или золотую цепочку толщиной в ладонь, как у новых русских в девяностых? — Не знаю, но явно не харька. — Надо было попросить хоть что-нибудь на время, — наконец покачала головой Змейка. — Так явно не годится. — Кстати, из всех остальных она была самой адекватной. Ну, хотя бы пальцем в меня слишком уж откровенно не тыкала. — Это почему? — пожала плечами. Я и без украшения себя нормально чувствовала. И к тому же медальон-пропуск оставался при мне. — Вот. Девушка сняла с себя сережки с крупными зелеными камнями. — Вернете, как ваш подарок прибудет. Я кивнула в ответ. Закончив со сборами, змейки выстроились в ряд и вывели меня из комнаты. Первое испытание отбора вот-вот должно было начаться, но только когда мы зашли в небольшой зал ожидания, где уже находились другие невесты, я поняла одну важную вещь. Из-за всей этой утренней кутерьмы записка с подсказками осталась в комнате, а я даже не успела ни найти ее, ни заглянуть внутрь. «Прекрасно, Варенька, придется справляться самой». Остается лишь надеяться, что испытание будет уж не слишком сложным, и султан мне подыграет. Моё появление среди невест, что сидели на диванчиках, вызвало массу эмоций. Они принялись шептаться, кивая в мою сторону и хихикать. Не слишком-то и тихо. Я же пока оценивала обстановку, вглядываясь в конкуренток. Все невесты походили одна на другую. Длинные черные волосы, тонкие губы и носы, острые скулы да вертикальные зрачки. В отличие от меня, нагини, или как их там еще правильно называть, нагов женского пола, нарядились в то, из чего я вечером лебедей крутила, то есть практически оставались голыми Впрочем, из-за хвостов это выглядело ну, не так вульгарно. Всего невест было 19 штук, 20 вместе со мной. Выглядели они довольно самоуверенными, а еще очень избалованными. Больше всех кривилась змейка с темно-зеленым хвостом. Она явно была дочерью кого-то очень важного. Остальные смотрели на нее с завистью. Точнее, даже старались не смотреть, покорно опуская взгляды, словно она была самим султаном. «Таких принцесс я уже не раз видела» я давних навалом на толпу хватит. А вот в положительных качествах просматривался явный недостаток. Спорим, Варенька, что эта змеюка тебя сейчас в грязь втоптать пытается. Предчувствие не обмануло. Когда дверь за сопровождающими меня змейками закрылась, ногиня звездюлина скривилась еще презрительней, выползая вперед. — Ты комнатой не ошиблась, человечка? — произнесла она манерно, растягивая слова. — Склад отходов. Дальше. По коридору. И звездюлина уставилась на меня своими темно-зелеными в тон хвосту глазами. — Если она надеялась, что смутит мою гордость таким низкопробным оскорблением, то глубоко ошиблась. Опыта маловато. Да и шутки так себе, даже для змеи. «Гляжу, ты там часто бываешь», — ответила очаровательно, улыбнувшись. «Оно и заметно. Пахнет от тебя не очень приятно». И я нарочно глубоко втянула воздух, тут же поморщившись. «Да нет, пахло от змейки вполне себе нормально, вот только комплименты я ей отвешивать не собиралась». «Да как ты смеешь!» — Ты знаешь, кто я такая? — презрительно спросила Звездюлина, злобно глянув на двух других невест, что задышали глубже, пытаясь унюхать то, о чем я говорила. — А ты знаешь, что такое ребусы? — ответила в тон. — Знаю. — слегка растерялась змеиная невеста. — Так вот тебе ребус, что ответит на вопрос, кто ты? Оглядевшись и не найдя ничего подходящего, я нарисовала пальцем прямо в воздухе. Три целых сотых, три апострофа звезда. Пока Ногиня пыталась разгадать мою не слишком-то сложную головоломку, неприметная дверь в другом конце комнаты распахнулась. — Невесты, прошу за мной. Первое испытание отбора начинается. Внутрь заглянул Наг, которого я уже видела прежде. С цветными пуговицами и перьями в ожерелье он встречал нас во дворце. Вскинув голову, звездюлина прошуршала к выходу, за ней следом двинулись остальные змейки. Я замыкала торжественную процессию цветастых, едва прикрытых тел. Мы оказались в большой комнате, такой же пестрой, как и весь остальной дворец. В одном ее углу, Стояло несколько столов с различными припасами. В другом журчал вычурный фонтан. С третьего вышли мы, а в четвертом... В четвертом на большом троне восседал султан в окружении нагов, среди которых я узнала ехидненько усмехнувшегося Йена. Перед всей этой хвостатой компанией также возвышался стол. Текс. Кажется, я начинаю догадываться, что это будет за испытание. «Именем Его Величества Султана Нагов, правителя змеиного Царства, Хайхус Сан Шайн Санак Хвейшаназа, первого объявляю седьмой отбор невест открытым!» — проговорил наш сопровождающий. «Это какая у него...» Хорошая память и дикция, что он имя Кая смог без запинки произнести. Такое даже пугает. «Я, распорядитель отбора, помощник его величества Шальсан, рад представить вам кандидаток на роль будущей невесты». Тем временем нак указал в нашу сторону. Все невесты точно по команде выстроились в ровненькую линию, глубоко поклонившись султану. Так глубоко, что даже удивительно, как у них из вырезов ничего не повываливалось. Я замешкалась, но в конце концов сообразила, что мне тоже нужно опустить голову. Его Величество сделал вид, будто заминки не заметил. «Все невесты уже познакомились со своим женихом и получили от него подарки», — продолжил Шайсан. «Теперь...» Пришел черед жениха узнать, на что способны невесты. А поскольку супруга султана важна для всего змеиного царства, помогать помогать в отборе его величеству будут самые достопочтенные наги. О, это он Йена достопочтенным назвал. Ха -ха. Надеюсь, маленький гаденыш мне измести конкурс не запорит. И вообще... Не знала, что у них тут жюри заседает, будто султан сам себе жену выбрать не сумеет. Интересно, а на первой брачной ночи они тоже все в кружок собираются, советуют? Хотя нет, вру, не интересно Невесты! Шайсан развернулся к нам. Прошу подойти к столам. Сегодняшнее ваше испытание — это приготовить блюдо, которое удивит присутствующих. «У вас три часа и все возможные продукты. Приступайте!» О, Не отбор, а адская кухня какая-то! Надеюсь, тарелками в меня кидать никто не станет!» Толпа змеек дружно отправилась к столам, прямо-таки пылая энтузиазмом, и я уныло поплелась за ними. Что готовить не представляла даже. Никогда этого дела не любила. Нет, суп варить там или курицу запечь после часового настроя и пара чашек кофе я могла. ну вот чтобы удивить... Фламбе, фондю и прочие — это явно не ко мне. Я даже не знаю, чем они друг от друга отличаются, кроме названий. Хотя у меня было в запасе одно коронное блюдо, которое и готовилось легко, и удивляло всех его пробовавших. Придумав, что делать, я бодро почапала к распорядителю голодных э -э -э -э, отбора невест, дабы уточнить про наличие в змеином царстве холодильника. А то без него ничего не выйдет, придется султану Роллтон заваривать. Удивлять, так сказать, по полной. Холодильник, к моему счастью, во дворце имелся, точнее, его сказочный аналог, но мне было без разницы, главное, чтобы температуры хватило. Потирая руки, подошла к столу, набрав себе целую гору продуктов. Меньше чем из половины быстро замутила свое коронное блюдо и отправила его застывать. Остальное в виде хлеба, сыров, фруктов и до да прочей дребедени взяла с собой и, присев на стульчик, принялась глядеть на других невест, поедая захваченное. — А что? Завтрака нам не устраивали, не голодать же мне теперь. — Невеста, вы уверены, что правильно поняли задание? — Ко мне подошел Шайсан. — Абсолютно. — пивнула. — К тому же вы сами сказали, что со стола можно брать еду в любом количестве. Покачав головой, Нак уполз обратно. Султан, наблюдавший за моими манипуляциями, недовольно хмурился, я явно делала не то, что он накалякал в своей подсказке. — Погодите, Ваше Величество, это вы еще просто не пробовали. Невесты, вовсю суетившиеся возле столов, смотрели на меня с гордым пренебрежением, кажется, списав мое блюдо со счетов Нагини все как одна готовили нечто грандиозное и, судя по всему, одинаковое. Я успела заметить, что среди компонентов странные склизкие щупальца, какие-то мелкие птички и что-то совсем неопределимое, похожее на мутную тухлую воду. М «Да, если султан поручал приготовить мне это...» то даже хорошо, что записка потерялась. Я бы все равно не смогла. Минут за 20 до конца достала проверить на готовность свой шедевр. Осторожно потыкала. Вроде бы все нормально, значит, можно прятать обратно. Время вышло, невесты! Хлопнул в ладони сан Пора представлять блюдо жениху. Змейки дружно схватили свои тарелки, торжественно направившись к судьям. Я тоже подошла, скромненько сложив ручки за спиной. — Невеста, где ваше блюдо? — нахмурился дворцовый наг. — Вы не успели? Нет, — Нет-нет, — помотала головой. — Но его нужно достать из холодильника перед самой подачей, иначе испортится. — Хорошо. Мужчина скептически покачал головой, явно не веря, что за короткий срок я смогла сделать что-то приличное. Султан закатил глаза, хлопнув ладонью по лбу. Весь его вид сейчас говорил о том, как сильно он жалеет, что связался со мной. Невесты переглядывались и хихикали. Наверное, еще бы пальцами тыкали, если бы руки тарелками не были заняты. Со стороны я наблюдала, как по очереди они выставляют свои блюда. — Ваше любимое блюдо, мой султан! — потупив глазки, произнесла Звездюльна, занимавшая первое место в очереди. — Осьминоги с перепелками в лягушачьем соусе. фу И эту дрянь они едят?! Нет, по отдельности еще как-то понимаю, но все разом. Вот тебе и плюс один повод валить отсюда, Варенька, если тут вся еда такая. Величественно кивнув, султан попробовал кусочек, передав тарелку дальше. Больше всех, кажется, понравилось ену Он подмигнул звездюлине, но та в ответ гордо задрала носик, мол, не для тебя моя ягодка ползла». На гине знайки большинство членов жюри поставило по 9 баллов из десяти. Только Йен отличился, влепив змейке семерку. Та злобно фыркнула и даже топнула ножкой. Однако быстро успокоилась, вновь покорно уставившись в пол. «Еще бы! С королевской семьей нужно быть вежливой. Это вам не беззащитную человечку тыркать!» Остальные 18 невест оригинальностью не отличались, приготовив для султана все тех же осьминогов с чем-то там. Пункт подачи в оценочный лист, видимо, не входил, потому что и здесь змейки все сделали одинаково, хотя баллы каждая получила разные. Больше всех расстроилась Нагиня с фиолетовым хвостом. Она передержала осьминога до состояния резины, заслужив этим лишь тройку от всех, кроме опять-таки иена, что, улыбнувшись, расщедрился на пятерку впрочем этого не хватило и змейка едва ли не плакала оказавшись в конце турнирной таблицы другая девушка ее успокаивала кивая в мою сторону хм, рановато дорогая меня со счетов списывать ваша очередь невеста обратился ко мне шайсан выносите блюдо и стану конечно готово готово от чего нет кивнула и отправилась к холодильнику — Что это? — скривившись, спросил Йен. Перед каждым из мужчин я поставила по хрустальному стаканчику с серебряной ложечкой. — Это мое коронное блюдо, алкогольное желе, — ответила с гордостью. — Вы попробуйте, прежде чем кривиться. Я его даже ягодками украсила. — Ага, теми, что не съела, — фыркнул Йен. Султан кинул на меня прямо-таки убийственный взгляд, но все же первым взял ложку, зачерпнув красный дрожащий комочек с кусочком малины. Остальные последовали примеру Его Величества. Реакции я ждала, затаив дыхание. Дома под Новый год или на большую компанию это блюдо у меня на ура расходилось, однако кто знает, как змеи к алкоголю относятся. Хотя, раз он у них имеется, значит все же относится. Ну что ж, Варвара Вениаминовна... Тяжело произнес султан, отставив стаканчик. «Блюдом это назвать сложно». «В смысле? Есть можно? Значит, блюдо», — возразила и, словив еще один взгляд, добавила, опустив глазки. «Ваше Величество». «Но условия соблюдены», — продолжил султан, когда я замолчала. «Это действительно удивляет». Семь баллов. Остальные согласно закивали, и даже Йен, пусть и с неохотой, но поставил семерку. Зато желе сожрал до капли на всю десятку. «Итак, у нас есть победительница первого испытания», — воскликнул Шайсан, когда подсчет голосов был окончен. «Это изящная Лейсан, столь же хозяйственная, сколь и красивая». «Ага, звездюлина, да кто б сомневался!» Даже немного обидно стало, но как осьминоги в лягушачьем соусе могут быть вкуснее ягодок на вине. «Правильно, никак. Это все просто потому, что ее первой пробовали, вот и завысили. В следующий раз надо будет тоже». В награду за победу Нагиню усадили напротив султана, И она тут же принялась попеременно то строить глазки, то скромно опускать их, заливаясь румянцем. Мол, я не такая, вам всем показалось. Султан, кстати, на все ее ужимки отвечал милостивой улыбкой, да периодически шарил взглядом в декольте змейки. Ну-га, тоже мне, женях Проигравшая невеста, та, что осьминога передержала, поняв, что шансов на победу уже точно нет, все-таки разревелась. Правда, даже это она делала как-то скромно и беззвучно, лишь покорно склонив голову. Шайсан вывел ее из комнаты, а остальных кандидаток рассадил вдоль стола. «Вы смогли угодить своему султану, невесты!» С улыбкой сказал дворцовый Нак, искоса взглянув на меня. «А теперь пришло время отдохнуть» и вкусить плоды своей работы. Ешьте, пейте и помните, что ваше счастье заключено в счастье вашего мужа». «Ого, как завернул! А без мужа значит быть мне вечно несчастной». Блин, какая-то дурная философия. Впрочем, у каждого свои расценки на оптимизм, и что для одного кошмар, то для другого вполне себе нормальный ритм жизни. «Эх, надо бы с султаном как-нибудь наедине поговорить, спросить про следующее задание заранее, а то записки это слишком ненадежно, их и потерять можно или вообще не найти. Один раз повезло, второй раз уже может не сработать, а я выбраться из этого змеиного клубка очень хочу». «Что же ты не ешь, невеста? Давай я тебе налажу». Склонив голову, предложил сидящий напротив меня Йен и принялся вылавливать из ближайшей тарелки осьминожье щупальца. «Благодарю, я уже наелась», — кивнула вежливо. «Интересно, это он специально Шайсана попросил меня в пределах видимости посадить, чтобы издеваться и аппетит портить? Или дворцовый Нак сам так решил?» «Ага, ага», — понимающе кивнул Йен. «Когда все остальные трудились, а ты плюшки уплетала». «Но я не виновата, что так быстро закончила». Развела руками. «И вообще, скажи, честно, вкусно ведь было?» «Признаюсь, необычно». Согласился все же ен хотя думала, что будет спорить. «На самом деле ты справилась лучше, чем я ожидал, особенно для человечки». «У тебя у самого ноги, хотя даже не представляю, откуда они взялись?» Хмыкнула в ответ. «Невеста, что сидела слева, кинула в мою сторону испуганный взгляд». Сама она молчала, глядя в тарелку. Да и остальные змейки, кроме меня, не отличались особой разговорчивостью. Уверенно, — фыркнул Йен, — и я почувствовала, как мои ноги коснулось что-то гладкое. Ах ты! И со всей силой наступила на хвост мелкого гадёныша. Стол дёрнулся. Султан оторвался от разглядывания Лейсановых прелестей и стиснул зубы. «Ой-ой! Кажется, не тому наступило!» «Извините, Ваше Величество!» — покраснев, прошептала одними губами. «В этот раз я точно не специально. Остаток завтрака просидела молча, на благо себе и чужим хвостам, иногда улавливая косые взгляды других кандидаток и бесконечные ухмылки довольного иена». «Теперь невесты...» Могут отдохнуть в своих комнатах. Проговорил Шаисан, когда султан первым встал с места. Вечером вас ждет торжественный ужин в честь открытия от Ну, наконец-то! А то я так устала на Ена смотреть, сил моих больше нету. Поднявшись за остальными девушками, я пошла к выходу. Мужчины из жюри также вышли из-за стола и разбрелись кто куда. Один из нагов расположился возле входа. Все испытание он просидел молча, бросая в мою сторону какие-то странные взгляды, но мне был незнаком. Когда я проходила мимо, мужчина преградил мне дорогу. «Невеста, хотелось бы уточнить насчет вчерашнего недоразумения». Отведя взгляд, проговорил он, и только тогда я узнала его голос. «Ночной визитер, из-за которого я проспала». «Что, моего лебедя потеряли?» Остановившись, вскинула брови. Э, «В смысле, подарок Еханшану?» Переспросил Нак и тут же замахал головой. «Нет-нет-нет-нет, все на месте, я передам его позже, просто хотел сказать...» И тут мужчина замялся. Вид у него был, как у красной девицы, что собирается признаться в любви прекрасному принцу. «Только предполагаю...» Наг мне ни в чем признаваться не собирался, а скорее наоборот. «Что придете вечером снова?» — вскинула бровки, ничуть не желая ему помогать. «Я вас огорчу. Я вам снова откажу». «Это хорошо». С некоторым облегчением вздохнул нак мельком взглянув на мое лицо. «Понимаете, я... Но если вы будете настойчивы...» «Рано или поздно вы добьетесь успеха». С ухмылкой похлопала Нага по плечу и прошла мимо. Вчера в комнате было темно, он моего лица не видел, а увидев, кажется, решил отменить свое предложение, но облегчать задачу я ему не собиралась. Когда вернулась в спальню, там меня уже ждал его величество. Он сидел на кровати и, нахмурившись, рассматривал лебедей. «Ну вот». Не забрали их себе змейки и даже не сожгли, а я-то надеялась. — Что это было? — спросил султан, едва я зашла. — Было? Алкогольное желе. А это лебеди. Или о чем вы, ваше величество? — Об испытании. Скрипнул зубами Кай, взяв одну из тряпочных птичек. Повертел в руках, кажется, не слишком поняв, из чего оно сделано. Лебедь развернулся, обратно став прозрачным пеньюаром. Султан вскинул брови и на секунду в его взгляде промелькнул интерес, но тут же отбросил тряпку и сложил руки на то место, что у него было вместо коленей. «Почему ты не исполнила указания?» — спросил он, снова хмурясь. «Я их потеряла», — потупившись, ответила правду. «Но в итоге вышло неплохо». «Неплохо!» — согласился Кай и, подумав, добавил. «Ты молодец! Смогла даже моего советника удивить, а это не всем удается!» «Благодарю!» — похвала действительно порадовала. «Не радуйся слишком рано. Впереди много еще испытаний. Покачал головой султан. И чтобы победить в следующий раз, тебе нужно четко слушаться моих указаний. А теперь к делу. Мне нужен адрес...» чтобы решить вопрос с твоим этим... А... Бенедиктом?» — подсказала я и тут же продиктовала адрес соседей. «Неужели сегодня удача улыбается мне?» «Хорошо», — кивнул Кай. Достав из кармана телефон, он набрал номер и приложил трубку к уху. «Змей?» — произнес султан, когда на том конце ответили. — Да, я по тому вопросу, о котором я тебе говорю утром. — Хорошо. Скажи, что Варвара Вениаминовна просила тебя забрать своего питомца. — Да, спасибо. До встречи. И он повесил трубку. — А можно мне? Затаив дыхание, я еще раз посмотрела на сотовый, не слишком веря своему счастью. Вот уж точно удача на моей стороне. — Нет. — Нет. Отрезал султан, обломав все мои надежды. «В сказочном измерении им нельзя часто пользоваться, глючить начинает. Но твой питомец будет здесь к вечеру». «Спасибо, Ваше Величество». Повинуясь порыву, я обняла султана. Тот погладил меня по спине, втянув носом воздух, и отстранился, словно от меня не слишком приятно пахло. «Впрочем, на это я не обратила внимания». Сама ощущала лишь аромат яблочного мыла, которым меня змейки утром пенили, а султан... Ну, кто знает, какие у нагов предпочтения в этом деле. Может, тут как с внешностью. — а сейчас про вечер. — Прокашлявшись, — проговорил Кай. — Будет бал, где я потанцую с каждой из невест. Ты умеешь танцевать. Я лучше на гитаре играю, — покачала головой. С танцами у меня туговато. — Плохо. Ну ладно, я что-нибудь придумаю. Следующее испытание начнется через пару дней. Пока же занимайся чем хочешь. Обед могут доставить прямо сюда или выйдешь в трапезный зал. Во дворце есть комнаты для рукоделия, а мои змейки дадут тебе все необходимое. — А бассейн? — спросила, представив, как бы было здорово поплавать. — Бассейнов много, — не понял султан. — Это я заметила, но они все чисто декоративные. Действительно, в каждом коридорчике дворца обязательно стояло по фонтану, рудику или еще чему-нибудь, но с водой. Впрочем, свежести это не добавляло. Воздух в королевстве нагов все равно оставался плотный, душный, как пуховое одеяло. — Если ты про термы, то они для мужчин. Пожал плечами султан. Ну вот опять, все в этом мире только для мужчин. Поднявшись, Кай направился к выходу. Ваше Величество! окликнула когда он был уже на пороге. Это получается, у Ена есть и ноги, и хвост. А у вас? Увидите вечером, Варвара Вениаминовна. Усмехнулся султан. И встречный вопрос. Где ты спишь? и он рукой указал на кровать, заставленную крылато-тряпочной армией. — А это вы вряд ли увидите, — улыбнулась в ответ. — И раз уж мы теперь партнеры, то можно просто Варя. — Тогда жду тебя на балу, Варя. Инак ушуршал из комнаты, оставив меня одну. — Интересно, что значит бал в представлении полузмей? Конечно, я здесь ненадолго, но, кажется, начинаю втягиваться. Когда султан ушел, немного повалялась среди разноцветных лебедей, но после решила выйти из комнаты. В конце концов, меня не заперли, значит, я не пленница, да и его величество только что говорил о всяких залах для рукоделия. Нет, с рукоделием у меня было почти так же, как с готовкой. Дома еще валялась стопка недовышитых крестиком картин. Но делать тут больше все равно было особо нечего. Так что хоть какое-то развлечение. В коридоре никого не было, и поразмыслив, я двинулась направо, попутно оглядывая местные достопримечательности. А то так толком же ничего и не посмотрела за суетой подготовки к испытанию. Дворец поражал своим безвкусием. Либо тут у змей проблемы со зрением, либо я чего-то не понимаю. Все вокруг было до одури, красочным. Так что спустя время у меня начала болеть голова. А еще фонтаны. Я и прежде заметила, что воды в обители султана много, словно он был не змеей, а рыбой. Ну, на крайний случай, жабой. Но сейчас осознала весь масштаб. Струйки журчали со всех сторон переливаясь в радужных солнечных лучах, что падали сквозь витражи цветными пятнами. Первое время я с любопытством подходила к каждому, но вскоре поняла, что смысла в этом особого нет. Пусть фонтаны и поражали разнообразием мозаики и всякими там декоративными элементами, да только вода она и есть вода. Вскоре от всех этих переливов тоненьких строек мне захотелось... Туалет. Счастье, что в моей спальне такое никто поставить не додумался. Оно, может, и красиво, да только я бы из ванной точно не выходила. Огляделась по сторонам, но указателя ожидаемо не нашла. Так, а, простите, куда меня вообще занесло? С учетом того, что я знала лишь очень маленькую часть дворца, неудивительно, будто коридор сейчас показался мне совершенно незнакомым, да и народу, как назло, вокруг больше не было. И если прежде я еще встречала кривящихся при виде меня змеек-невест или наложниц, то сейчас будто все вымерло. У них что, дневной сон? Ну, с такой духотой было бы удивительно я уже сама пожалела, что вздремнуть не осталось. Надо бы выбираться пошустрее, а то так дотерплюсь до испорченных штанов или совести. В конце концов, не кошечка, чтоб свои дела прямо фонтан делать. Да и не змея даже. Вознамерившись искать помощи, дернула одну дверь. Заперта. То есть все-таки замки тут вешают. Просто не невеста. Когда подошла ко второй, услышала знакомый голос и невольно замерла. «Зачем она вам, ваше величество?» — спросил Сахшан. «Подборе ей не победить. Это и змейкам трудно сделать, а уж человечка, который не знает ни наших правил, ни обычаев. Так, про меня, выходит, речь идет. Других человечек здесь пока не наблюдала. Их, видать, султан в гарем всех попрятал». Но с первым испытанием Варвара справилась. «Вполне достойно. Холодно, — ответил Кай» и по голосу было совсем непонятно, рад он этому или нет. «А дальше?» — вздохнул Сахшан. «Проиграет и куда ей? В ваш гарем? Так же она там не сможет, она слишком гордая. Да и зачем вам такая, что не в вашем вкусе она? В общем... Ага, значит, нак все-таки решил исполнить свое обещание и забрать меня из дворца. Что ж, похвально. Нет... — Я и с султаном уже договорилась, но запасной план никогда не помешает. Я ведь выбрал ее лично. — соврал Кай, даже не сбившись и, предполагаю, не поморщившись. — Ну да, ну да, выбрал. Мариночку только, а не меня. — И я понимаю, почему, — горячо ответил Сахшан. — Варя, милая девушка, добрая совсем не меркантильная, в отличие от прочих земных невест. Но ведь это для жены хорошие качества, а не для наложницы. Она в вашем гареме затеряется. Ее остальные там просто заклюют. — Ну, насчет заклюют — это вряд ли. Я себя в обиду не дам, а в остальном хорошо говорит. Приятно слушать. — И что же ты предлагаешь? — спросил султан. — Я думала, что Наг сейчас попросит меня выкупить или освободить, или типа того, но... Сахшан выдал. — Отдайте мне ее в жены. Она и шутит смешно, и поет замечательно, и работы не боится. А то, что некрасивое, я переживу. Блин, какой меценат! Твою ж за ногу, переживет он! А я вот не очень хочу подобное переживать. Кажется, когда старалась к своим провожатым в доверие втереться, малёх перестаралась. «Она тебе так нравится?» После минуты тишины спросил Кай. «Говорит честно, она, ну, вроде как надежный товарищ, но ведь из дружбы и взаимоуважения получаются самые счастливые браки», выдавил Сахшан. «Так, все же не переборщила. Просто Нак решил спасти меня своими особыми методами». — Спросил бы хоть для начала, хочу я замуж или не особо. — Понятно. А ты у неё интересовался ответом. — Ого! Султан вдруг моим мнением озаботился. Или решил проверить, не пытаюсь ли я его тайком обдурить. В любом случае, ответа Сахшана ждать я не собиралась, а постучалась в дверь и тут же вошла, чтобы расставить все по своим местам. Комната, где говорили наги, больше всего напоминала кабинет. Тут были и письменный стол, и диванчик, и массивное кресло, где сейчас восседал султан, и шкафы, за прозрачными стеклами которых виднелись разные бумаги. Мужчины на мой визит отреагировали весьма странно. Сахшан охнул, ахнул, побледнел и прижал ладонь ко рту, будто я не просто к ним явилась, а голая, да еще верхом на драконе. Кай поджал губы. Как-то излишне печально вздохнул, закатил глаза и, научный горьким опытом, притянул поближе свой хвост, что торчал из-под стола. — Простите, что отвлекаю, Ваше Величество! — скромно склонив голову, проговорила я. — Но, кажется, Сахшан не так меня понял. Я действительно просила его о помощи, однако не думала, что он это вот так воспримет. — Но ты ведь сама говорила, что не хочешь в наложницы! — растерялся Нак. «Я пообещал?» «Так и в жены я тоже не слишком хочу!» — развела руками. «В общем, еще раз извините за непрошенный визит!» «И подслушивание!» — поджал губы султан. «И подслушивание!» — покорно кивнула. «Раз мы выяснили, что никто меня в жены брать не должен, я, пожалуй, пойду!» И, поклонившись, вышла, оставив двух мужчин, решать остальные вопросы. «Мна!» «Да уж, Варенька!» — Зря тебя тут страшно обзывали. — Вон себе сколько женихов уже нашла. Еще парочку, и можно будет коллекцию собирать или показательные бои проводить. Сделав пару шагов от комнаты, вздохнула, развернулась и вновь постучала. — Входи, Варвара. В этот раз сразу ответил султан. — Ваше Величество, мне очень неловко, — покраснев, пробормотала, переминаясь с ноги на ногу. «Можно ли воспользоваться вашей упорной? А то как-то эти фонтанчики...» Сахшан от моих слов и вовсе выпал в осадок, а султан махнул рукой влево. «Третья комната, от этой!» — скомандовал он. «Спасибо!» — поблагодарила от нагнетавшего напряжения, становясь все более вертлявой. «Увидимся вечером, Сахшан! Ты ведь придешь на бал, да?» «Он придет!» — ответил Занага Кай сверкнув глазами, и я поторопилась скрыться в указанном направлении. «Так где же она, родимая?» Терпеть сил уже совершенно не было, поэтому считалось как-то из рук вон плохо. Распахнув первую дверь, нашла за ней только спальню. Нет, это явно не оно, если я только не собираюсь изображать из себя вот ту самую актрису, которая Хэмбер йорт или как там ее там? «Ох, Варенька, вот вроде ты совсем не глупая». Она тоже была так оконфузиться. Это фонтанчики во всем виноваты. Впрочем, пока что держусь. Значит, самое стыдное еще не произошло. Со второго раза мне предстал искомый предмет, который выглядел совершенно иначе, чем я привыкла. Вместо, извиняюсь, унитаза тут стояло какое-то подобие ванны. Чугунное произведение искусства было не к месту аляпистым, Слишком маленьким для водных процедур, но слишком большим для тех самых дел и, к тому же, с пологой выемкой. Очевидно для хвоста. А, кстати, змей как ходит? А, ладно, неважно Мне бы самой сейчас сходить и окончательно не опозориться. Кое-как, сделав свои дела, я двинулась обратно, в этот раз хорошо запомнив дорогу, хотя по пути в заветную комнату этот коридор показался мне бесконечно длинным. Когда вернулась, Сахшана уже не было, зато султан все так же восседал на креслях, муро взирая на меня. «Ну, как Варвара справилась?» Выгнув брови, спросил он. «Спасибо за заботу, Ваше Величество», кивнула в ответ, поглядывая на дверь. «Как-то неуютно мне с ним в одной комнате. Недовольный он сейчас слишком». «А как ты оказалась в царском крыле, позволь поинтересоваться?» Ну, шла вот, шла и, и пришла. Развела руками и тут же вспомнила, что невестам сюда было запрещено. Здорово! Султан поднялся с кресла, в секунду оказавшись совсем рядом. С шумом втянул воздух, прислонив нос к самым моим волосам. А ага, выдала глупо от близкого присутствия его величества, растеряв все свое красноречие. Хоть и с хвостом, а все равно мужчина. И пусть лицо у него чисто змеиное, зато тестостерон сквозит изо всех щелей. А еще такая приятная мужская властность и сила, что, кстати, нечасто встретишь. Характер только скверный и упрямый, не к месту, и хорошо, короче, что жених он мне не настоящий. Но разве ты не знала, что сюда допускаются только женщины из моей семьи или какие-то особо одаренные вниманием наложницы? Продолжил султан, наконец, отползая и встряхивая головой. — И если кто-то увидит тебя здесь, это грозит разоблачением нашего плана целиком. Да я уже молчу о том, что с тобой сделают остальные невесты. А еще моя честь и справедливость отбора будут поставлены под сомнение. — Ага, про свою честь упомянул, а про мою умолчал. — Хотя я же больше всех и пострадаю, если меня заметят. Хорошо, что по пути сюда никого не встретила, ну, не считая Сахшана. Сахшан понял, что ты забрела ко мне случайно, а теперь тебе надо добраться обратно, без приключений, — проговорил султан, уловив ход моих мыслей. Мама всегда говорила, что у меня все на лице написано, и притворяться я не очень умею. А как это? Может, мне еще до ночи прятаться? Спросила, вскинув бровки. «До ночи прятаться ты не можешь. Тебя к торжественному вечеру должны подготовить», — отрезал султан. «Хорошо, что сейчас в коридорах нагов мало. Все по делам разъехались. Так что просто возвращайся осторожно. Дорогу я тебе сейчас укажу». Провожать меня Кай не стал, лишь действительно указал направление и отправил во свояси «Ладно, хоть не послал». Возвращалась я уже не так бодро, как шла сюда, крылась, осторожно выглядывая из-за каждого поворота, и лишь когда до спасительного холла оставалось совсем немного, позволила себе расслабиться, обрадовавшись заранее, что операция «Сбежать от султана» прошла успешно. Ну и, разумеется, тут же столкнулась с другой невестой, да не с кем-нибудь, а с Лейсан. — Что ты тут делаешь? Прошипела звездюлина, глядя то на меня, то на королевскую часть дворца, из которой я так неосмотрительно вышла. «Гуляю», — пожала плечами, постаравшись придать лицу безразличный вид. «А вот что ты здесь делаешь?» Решила попробовать выбить себе лишние баллы на следующем испытании. Я многозначительно улыбнулась. Наверное, провоцировать Лейсан так откровенно не стоило. В конце концов, действительно, мало ли кто ее отец, но и молча свалить от греха подальше, ограничившись только одним пренебрежительным взглядом, у меня не вышло. Змейка разложила свой хвост по всему коридору, мешая это сделать. — Ты же сама только что вышла из царского крыла! — скривилась ногиня, будто не понимая, как я вообще оказалась в числе невест. Что ж, хоть в одном мы со змейкой солидарны. Быть кандидаткой на роль султанши меня тоже не прельщало. Правда? Я задумчиво почесала подбородок. А может, тебе показалось? Я вроде как фонтанами любовалась, красоту дворца изучала. Лейсан немного растерялась, что позволило мне, любимой, быстренько прошмыгнуть мимо. Впрочем... Ее презрительное лицо все же заставило добавить совсем тихо. Хотя в спальне султана фонтан очень красивый. Пару секунд я полюбовалась быстрой сменой эмоций на лице Нагини. От недоверия до некоторой зависти. А после поспешила смыться, в этот раз уже окончательно. Кай, конечно, просил меня поосторожничать, но перед Звездюлиной я все равно уже спалилась, да и она едва ли кому об этом расскажет. Еще бы! Ведь тогда придется признать во мне опасную конкурентку, а не жалкую человечку. Но Лейсан этого, кажется, не очень хотелось. Когда добралась до комнаты, вполне себе без приключений, осознала, что проголодалась. Подумала было пойти узнать, где у них тут столовая, но поняла, что косые взгляды других невест аппетита мне не прибавят. И я осталась у себя в надежде, что ко мне кто-нибудь сам явится, не оставив голодный. Надежды оправдались. Через час одна из утренних змеек вкатила столик, нагруженный разнообразной пищей и, пожелав приятного аппетита, скрылась за дверью. Спасибо, хоть на подносе оказались не осьминожьи щупальца, а вполне себе привычная и нормальная еда, жаркое с овощами. Видимо, морские гады были деликатесом для правителя нагов, и их, на людских невест, разбазаривать не спешили. Пока жевала вполне вкусное блюдо, раздумывало о султане. Поведение его величества на утреннем испытании наводило на некоторые вопросы основной из которых звучал примерно так. «А почему Кай, не стесняясь, пялился на звездюлину? В смысле, я думала, он должен сохранять нейтралитет или типа того, а может это все потому, что она победила? И в следующий раз он будет флиртовать уже с другой невестой». «Эх, жаль, я думаю, холостяка не смотрела. Возможно, сейчас такой опыт внес бы некоторую ясность» в правила отбора, ну и вообще. Ладно, забудем про похотливые взгляды Его Величества, меня они волнуют исключительно с той стороны, что кто угодно, но не она. Да и не мое дело, на кого там султан смотрит и с кем хвостами под одеялом шебуршит. А вот чего он меня нюхает так странно? Закончив с обедом, машинально направилась в ванную мыть посуду. После сложила все стопочками на привезенном столике и легла на кровать, готовится морально к предстоящему вечеру. Торжество вызвало двоякие ощущения. С одной стороны, интересно, как эти гады кутить умеют. Да и какие тут у них песни с плясками сейчас популярны. А с другой, на приеме меня наверняка ожидал целый шквал презрительных взглядов, едких усмешек и комплиментов, в кавычках, в сторону моей внешности. «Нет, мне, конечно, почти все равно. Да только на подобное лучше заранее настроиться». «Ой!» — прервало мои размышления появившаяся змейка, что с удивлением разглядывала стопку чистой посуды. «Не стоило, невеста!» «Послушай, я обратилась к девушке, внезапно заинтересовавшись». «Ты ведь наложница, султана, верно?» «Да». Осторожно кивнула та с некоторым подозрением, глядя на меня. «То, что к человечкам здесь относились не очень хорошо, я усвоила с первого дня своего попаданства. Кажется, предыдущие кандидатки в султанши слишком рано примеряли корону». «И чем там занимаются в гареме?» — спросила, склонив голову на бок. Почему-то под гаремом сразу представлялась такая большая комната, где все вместе тусуются полуголые змейки в розовых пеньюарчиках. Периодически туда заглядывает сам султан, чтобы спустить пар и напряжение от государственных дел, и едва его величество заходит, как наложницы производят расчет и становятся в строй, а Кай бродит перед ними, решая, кому же сегодня отдать предпочтение. Еще в зубы заглядывает, будто кобылом, Но, не, это точно уже мои фантазии. Хотя, лично я убираюсь в покоях, помогаю новым невестам. Довольно прозаично ответила девушка, пожав плечами. Хм, а интересно, земных кандидаток об этом предупреждают заранее? Или в пункты договора входит только та часть, что до свадьбы с ухаживанием и исполнением капризов? А мытье сковородок, как и у нас. Остается на горячее, так сказать, по факту, когда деваться уже некуда. — А где другие, ну, землянки? — полюбопытствовала я. Интересно было бы познакомиться с какой-нибудь соотечественницей. — А человечки? — уточнила змейка. — Они с невестами не общаются. В воздухе так и повисло недосказанное, потому что общаться нормально не умеют но, возможно, это было лишь еще одним плодом моего воображения. — Ага, понятно, — кивнула. Девушка укатила столик, а я вновь принялась рассуждать, хотя и не слишком понимала, зачем это делаю. Договор с султаном есть. Путевка домой уже заказана, пусть еще и не оплачена. — Так чего же ты дергаешься, варенька, головушку напрягаешь? Вот какое тебе дело до чужого мира? Но тихий голосок моей мамы, твердивший, что нужно быть готовой к неблагоприятному исходу, так и трезвонил в висках, не давая успокоиться. Итак, что мы имеем? Султана, который слишком быстро согласился отпустить меня. Змеиное королевство, что пусть и находилось в каком-то сказочном мире, но с миром людским сотрудничало очень тесно. Ну, взять те же телефоны. Кто вообще представляет волшебное измерение? где хвостатый султан наяривает по айфону, чтобы уладить юридические вопросы. А еще я попала на седьмой по счету отбор. И предыдущие шесть дали его величеству 131 наложницу. Угу. Признаться, не очень вдохновляющие циферки. Кажется, приводить невест с земли было некой традицией. Наги находили согласных, обещали им все блага жизни, завлекали сюда, а... а потом что? Судя по всему, ехали в змеиное царство невесты с полным ощущением собственного превосходства и того, будто все им должны. А на деле сливались в гарем, где хоть и жили в шелках и драгоценностях, но от работы по дому это их не избавляло. Уж не знаю, как там змеи договоры составляли, да обязанности прописывали. Только раз сперва Сахшан столь упорно избегал темы наложниц, значит, это все же скрывали. Ехали невесты в сказку, уверенные в своей исключительности из-за наличия ног и того, что между ними. А получали в итоге реальность по голове, где мало того, что никакой свадьбы, так еще и конкуренция зашкаливает, и обхаживать мужиков в быту надо. Как там султан говорил, любой каприз исполнят, работать не будешь. То есть за деньги тут женщины не работают, а прислуживать своему господину не труд, а святая обязанность. Это только пока невеста, то можешь покайфовать, а как проиграешь отбор, сразу на галеры». Точнее, в комнаты пыль протирать и полы драйть. Тоже мне счастливая, богатая жизнь. Даже я, едва добившись повышения, закупила себе новый робот-пылесос с посудомойкой, чтобы поскорее скинуть бытовуху. А тут ходи в шелках, но при этом будь заслужку. Ой, прекрасно. И с любовниками тоже непонятно. Султан сказал четко, невестам их не полагается. Но вот тот же Йен... Кажется, не впервые пользовался своей похожестью на дядюшку, да и второй наг. акай обо всем не только знал, но и допускал. какой то слишком уж щедрое добродушие. думала мужчины к своим любовницам более ревностно относятся. Или оно от того, что любовниц 131 штука. Только вот что мне все это дает? А ничего. «Ладно, Варенька, забей. Все у тебя будет хорошо. А вечером еще и Бенедикта привезти обещали. Вспомнив про хорька, я улыбнулась, радуясь, что скоро рядом со мной будет что-то привычное и знакомое. Хотя на краю сознания еще дрожала мысль о том, что если султан своих настоящих кандидаток так безбедной жизнью дурит, то меня обдурить явно не постесняется». Слишком уж легко он согласился на роль отвергнутого жениха, простой человечки».